кабала. Читателю может показаться это дикостью, но ведь и идея кабалы тоже очень рациональная в своей основе. Для человека в древности, в средневековье было несомненно, что в основе мироздания лежат какие-то скрытые от него, но несомненные идеальные законы. Порядки, связанные между собой чисел, геометрические фигуры, словесные формулы. На этом основана магия. Если знать тайные связи между явлениями, если уметь управлять ими, можно творить добро и зло, стать могущественным, как античный бог типа Гефеста или Аполлона. А Каббала это очень еврейское учение, и христиане тут только ученики. Широко известен тот факт, что к Кабале прибегали многие учёные средневековья. Менее известно, что Каббала оказала влияние на Гегеля и на Маркса и на Фрейда. Между диалектикой господиной и раба у Гегеля, буржуазией и пролетариатом Маркса, папой и сыночком в ادیповом комплексе у Фрейда Нет, в общем, такой уж большой разницы. Они созданы по сходной модели, и схему эту можно увидеть на каббалистическом дереве сифирот. Сейчас похожие схемы тоже невероятно популярны в Европе под названием «Фрейда марксизма». Сейчас опубликовано много каббалистических книжек, но в самых корректных сразу разъясняется, что излагаются в них только самые общие, самые простые и доступные законы каббалы. Для проникновения в глубины каббалистического учения нужно много времени, упорное учение, и это далеко не безопасно. Проникновение в тайные замыслы Бога, попытка понять его намерения и желания. Для христианина в Кабале и в магии есть нечто еретическое, уже вторжением в области, которой Бог по разумению своему скрыл от человека. Скрыл – значит, знал, что делать. И нечего в них лезть слабыми человеческими ручонками, извращенными человеческими умишками. А вот для еврея нет греха. Нет ереси в познании этих тайных знаков. Сама религия подталкивает его к такому занятию. Много ли может познать еврея из такого рода изысканий? Это уже второй вопрос. Главное, путь открыт. Риды кабалистов не убывали с древности до 20 века, а временами число их резко возрастало. Еврей не мог заниматься изучением кабалы до достижения 39 лет. И даже достигнув этого возраста, он должен был получить разрешение раввина. А разрешение ему давали, как правило, если уже были дети, есть сыновья, производишь на раввина впечатление психически устойчивого человека, можешь заняться кабалой. Сами евреи уверяли меня, что тут присутствует забота не только о самом человеке, вдруг у него от занятий кабалой крыша поедет, но и забота о том, чтобы если и случится что-то с человеком, от него остались бы дети.